Его и еще несколько человеческих костей нашли два дня назад в битуме, выкопанном 30 лет назад, чтобы освободить место для этого музея. Меня попросили осмотреть их перед тем, как объявлять о находке. Не понимаю, он древний или тридцатилетней давности? О, весьма древний. Датировка по углероду показала, что ему 9 тысяч лет. Босс кивнул. Череп и кости в другом ящике походили на красное дерево посмотрите предложил галер и достал череп из ящика он повернул его затылком к боску обвел указательным пальцем звездчатый перелом возле макушки знакомая картина перелом от удара тупым предметом совершенно верно почти как в вашем деле в самый раз чтобы продемонстрировать вам антрополог осторожно положил череп обратно в ящик что продемонстрировать положение вещей которое почти не меняется это женщина По крайней мере, мы полагаем, что эта женщина была убита девять тысяч лет назад. Ее тело, видимо, бросили в битумную яму, чтобы скрыть преступление. Человеческая природа неизменна. Босх уставился на череп, и она не первая. Босх перевел взгляд на Голиера. В 1914 году в битуме были обнаружены кости, более полный скелет другой женщины. На черепе у нее был такой же звездчатый перелом в том же месте дотировка по углероду показала что костям 9000 лет те же временные рамки что и здесь он указал на череп в ящике вы хотите сказать что 9000 лет назад существовал серийный убийца это невозможно узнать детектив мы располагаем только костями Боск снова посмотрел на череп вспомнил слова дджулли брейшер о том что он избавляет мир от зла но она не знала истины известной ему давным-давно от подлинного зла избавить мир невозможно В лучшем случае он входил в темные воды этой пучины с двумя дырявыми бедрами в руках. — Но у вас другие заботы, так ведь? — прервал Голлер ход мыслей боска Привезли больничные документы? Босх поставил на стол портфель и открыл его, достал папку и протянул антропологу. Потом вынул из кармана пачку фотографий, взятых у Шейлы Делакруа. Не знаю, пригодятся ли они вам, — сказал он, — но это тот самый ребенок. Голлер взял их Быстро просмотрел, задержав взгляд на Артуре, снятом крупным планом в блейзере и галстуке. Подошел к креслу, где на подлокотнике висел рюкзак. Достал из него свою папку и вернулся к столу. Раскрыл ее и вынул снимок черепа с Уандерланд-Тавеню размером 8 на 10 дюймов. Держа рядом фотографии черепа и Артура де Лукруа, несколько секунд разглядывал их. Наконец сообщил. «Скуловая кость и строение надбровных дуг выглядят схожими». «Док, я не антрополог». Голлер положил фотографии на стол и стал объяснять, проведя указательным пальцем по левой брови мальчика, затем по своей, надбровная дуга и наружная орбита. На обнаруженном черепе они шире, чем обычно. Глядя на фотографию мальчика, мы видим, что его лицевая структура совпадает с той, которую наблюдаем здесь. Босх кивнул. «Давайте посмотрим на рентгеновские снимки», — предложил антрополог. «На заднем столике есть рентгеноскоп». Он взял папки и повел Боска к столу, где рентгеноскоп был вделан в поверхность. Раскрыл больничную папку, вынул рентгеновские снимки и стал читать историю болезни пациента. Боск уже прочел ее. Там говорилось, что 11 февраля в 5.40 вечера мальчика доставил в кабинет неотложной помощи отец. Он заявил, что обнаружил сына в полубессознательном состоянии, наступившем после падения со скейтборда, при котором ребенок ударился головой. Чтобы уменьшить внутричерепное давление, вызванное гематомой мозга, провели нейрохирургическую операцию. Мальчик находился в больнице под наблюдением 10 дней, а потом выписан. Через две недели его снова положили в больницу для снятия зажимов, скреплявших череп после операции.